к месту прибыли быстро. Петербургский э с т е р н а т красивое желтое здание, прежде принадлежавшее корпусу инженеров, по размеру уступал московскому, но зато утопал в зелени. Райское местечко. Вокруг были сады, богатые дачи. «Эх, что с детьми-то будет?» – вздохнул Фондорин. «Ничего с ними не будет». Неприязненно ответил Иван Францевич. ч м е л е д и я назначит другого директора, да и дело с концом». Флигель Эстерната оказался импозантным екатерининским особнячком, выходившим на уютную тенистую улицу. р а с Петрович увидел о б у г л е н н ы е от удара молнии вяз, т я н у в ш и е мертвые с у ч и к освещенным окнам высокого второго этажа. В доме было тихо. «Отлично. Жандармы еще не прибыли», — сказал шеф. «Мы А их не ждем. Нам главное к а н и н г е м а не спугнуть». «Говорю я, вы помалкивайте и будьте готовы к любым неожиданностям». Рас Петрович сунул руку под фалду пиджака, ощутил успокоительный холод Герсталя. Сердце сжималось в груди. Но не от страха, ибо с Иваном Францевичем бояться было нечего, а от нетерпения. Сейчас, сейчас все разрешится. Бриллинг энергично затряс медный колокольчик, и раздалось заливистое треньканье. Из раскрытого окна б и л е т а ж а выглянула рыжая голова. «Откройте, Каннингем», — громко сказал шеф, — «у меня к вам срочное дело». «Бриллинг? Это вы?» – удивился англичанин. «Что такое?» «Чрезвычайное происшествие в клубе, я должен вас предупредить». «Одна минута, и я спускаюсь вниз. У лакея сегодня выходной день, и голова исчезла». «Ага», – шепнул Фондорин. «Нарочно лакея с п р о в а т и л Наверняка с бумагами сидит». Бриллинг нервно постукивал костяшками пальцев по двери. Каннингем что-то не спешил. «А он не удерет?» — переполошился Эраст Петрович. ч ч е р е з черный ход, а? Может, я бегу дом и с т а н у с той стороны?» Но тут изнутри раздались шаги, и дверь открылась. На пороге стоял к а н и н г е м в длинном халате с брандебурами. Его колючие зеленые глаза на миг задержались на лице ф а н д о р и н а и веки едва заметно дрогнули. Узнал. «На английском. Что происходит?» – настороженно спросил англичанин. «Идемте в кабинет», – ответил б р е л и н г по-русски. «Это очень важно». Каннингем секунду поколебался, потом жестом предложил следовать за ним. Поднявшись по дубовой лестнице, хозяин и незваные гости оказались в богатой, но явно непраздной комнате. По стенам сплошь тянулись полки с книгами и какими-то папками. У окна возле необъятного письменного стола из карельской березы виднелась стойка с ящичками, на каждом из которых красовался золотой ярлычок. Однако и р а с т а Петровича заинтересовали отнюдь не ящички. Не будет же к а н и н г е м хранить на виду секретные документы, а бумаги, лежавшие на столе, и наскоро прикрытые свежим номером биржевых ведомостей. Иван Францевич, видимо, мыслил сходно. Он пересек кабинет и встал подле стола, спиной к раскрытому окну с низким подоконником. и Вечерний ветерок слегка поколыхивал тюлевую гардину. Отлично поняв маневр шефа, Фондорин остался возле двери. Теперь к а н и н г е м у деваться было некуда. Кажется, англичанин заподозрил неладное. «Вы странно себя ведете, Бриллинг», — сказал он на правильном русском. «И почему здесь этот человек? Я его видел раньше, он полицейский». Иван Францевич смотрел на к а н и н г е м а из-под лобья, держа руки в карманах широкого сюртука. «Да, он полицейский, а через минуту-другую здесь будет много полицейских, поэтому у меня нет времени на объяснение». Правая рука шефа в ы н ы р н у л а из кармана. ф а н д у р и н увидел свой «Смит энд Вессон», но не успел удивиться.